Коней на переправе не меняют. Это совершенно нелепое выражение. Конечно, вы можете менять коней на переправе. Естественно, бывают разные ситуации, но очень часто это самый разумный вариант. Множество общепринятых правил противоречат одно другому, и данные также противоречит принципу, если вы знаете, что находитесь в яме, перестаньте копать, которое кажется мне весьма полезным. Если вы оказались на переправе верхом на коне, который явно не довезет вас до другого берега, то почему бы его не сменить? Если ваша жизнь или какая-то ее часть ведет к катастрофе, или, по крайней мере, туда, где вы не хотели бы оказаться, то я бы посоветовал как можно скорее менять направление. «Всегда есть какой-то способ вернуться на правильный путь». Я знал людей, которые покидали школу или университет, не доучившись, или уходили с работы, чтобы начать совершенно новую карьеру, или освобождались от исчерпавших себя отношений, прежде чем все становилось совсем плохо. И во многих-многих случаях это решение оказывалось совершенно правильным. Я могу сказать, что смена коней на переправе редко бывает самым простым вариантом. Но это означает лишь то, что почти никто не поступает так без веской причины. Зачем выбирать сложный путь, если вам не обязательно это делать? Если вы убеждены, что они, хотя и труднее, но зато правильнее, тогда вперед, к переменам. Удачи вам, и считайте, что вы молодец, раз нашли в себе силы сойти с проторенной дорожки. Вы можете сменить курс не только в том случае, если перед вами маячит лучшая перспектива, но и если вы вдруг осознали, что пробираетесь по темной и опасной тропе, с которой лучше бы уйти. Порой в жизни мы теряем верную дорогу, приобретаем дурные привычки или оказываемся в плохом окружении. Но в этом нет ничего страшного, потому что вы имеете право сменить коней на переправе. Вы всегда можете найти нового белого скакуна и направиться к свету. Иногда читатели задают мне вопрос, что им делать, если они обнаружили, что всю жизнь нарушали правила. Знаете, даже те, кто говорит, что играет по правилам, все равно каждый день их нарушают. Мы стараемся этого не делать, но иногда все идет не так, как мы планируем. Все нормально. Фокус в том, чтобы каждый день начинать сначала. Это не религия. Эти правила – просто подсказки для того, кто хочет прожить более счастливую и успешную жизнь. Нет таких нарушенных правил, которые нельзя было бы установить вновь, просто начав с этих пор жить по-другому. И не корите себя, если вам не удастся соответствовать установленным вами стандартам с первого, второго или десятого раза. Дайте себе небольшую передышку и попробуйте снова. Главное не останавливаться. Правило 93. Никогда не поздно начать следовать настоящим правилам.